Глава 34 Две недели пролетели незаметно, и день моего отъезда настал. Я стояла в своей комнате и смотрела на знакомую остановку. Солнечный свет проникал в окно и играл мелкими пылинками, кружащимися в воздухе. Дом. Как много в этом слове. Место, где тебя ждут. Место, где ты всегда можешь быть собой. Место, где никакие невзгоды... Тебя не коснуться. Можно перечислять бесконечно, но одно остается неизменным. На свете нет ничего, что может заменить родные стены. Ты прекрасно знаешь, что можешь остаться сколько пожелаешь. Мама так тихо подкралась, что я чуть не выронила из рук сумку. Я приеду в следующем месяце. Нужно только уладить вопрос с квартирой и... Да. Но мне все равно не хочется, чтоб ты уезжала. Ее ласковые руки легли на мои плечи и в груди защемило от переполнявшей душу грусти. Я так и не набралась храбрости рассказать им с папой о своей лжи. И сейчас чувствовала себя последней негодяйкой. Но каждый раз, когда я хотела завести разговор, язык прилипал к небу, и я не могла вымолвить ни одного признания. Все-таки жаль, что Марк не смог приехать. Мы бы устроили барбекю на заднем дворе. У него завал в клинике, и потом я вполне справляюсь сама». Не стала говорить, что уже давно не созванивалась с Аполлоном. И даже не знала, как он и где. Для вида вечерами уходила в свою комнату и звонила Алекс, подолгу разговаривая с подругой. «Идем, иначе опоздаю на самолет», – повернулась я к маме и тут же заметила подошедшего к нам папу. Забрав у меня сумку, он грустно улыбнулся и заговорил. «Может, стоило дождаться, пока Марк сам за тобой приедет? Вдруг тебе станет дурно в самолете. А будь ты с ним, мы бы с мамой были спокойны». «Все в порядке, пап. Едем». В аэропорту родители проводили меня практически до трапа самолета. Не хотелось прощаться с ними, но, признаться честно, я немного устала от маминой гиперопеки. Она постоянно интересовалась, как я себя чувствую, поела ли я, не тошнит ли. Понимаю, она же мама, но кто бы только знал, как это надоедает. Стюардесса заученной фразой пожелала приятного полета, и я прошла к своему месту с тоской, вспоминая тот самый день, когда впервые познакомилась с Марком. А ведь стоило ему оказаться в моей жизни, как она круто изменилась». Исчезла та навязчивая идея доказать всем и каждому, что я не такая уж и жалкая брошенка. Сны, в которых Ник приходил и обнимал меня, тоже больше не тревожили. Сейчас на месте бывшего жениха являлся совсем другой мужчина. Тот, который всего за несколько дней подарил мне гораздо больше счастливых моментов, чем мой бывший за весь период отношений. Самолет начал набирать высоту – И я с улыбкой разжала пальцы, которыми вцепилась в подлокотник кресла, вспоминая слова Марка. Я не боялась летать, но чисто машинально стискивала пластик, как в детстве на каруселях. Ты пристегнута ремнями, но все равно судорожно стискиваешь поручень, боишься, что улетишь. Я бы сходила в парк. Интересно, Марк согласится? Глупо с моей стороны, но в глубине души все еще теплилась надежда, что я еще его увижу. Да, он ушел, не попрощавшись, да, не сказал, когда вернется и вернется ли, и не звонил. Но мы ведь соседи, а это автоматически увеличивает мои шансы встретить его снова. И, может быть, сейчас все пойдет как надо. В конце концов, я, кажется, готова отбросить неуверенности старой обиды. Марк прав. Он не лгал мне, и я в прошлом вела себя глупо, обижаясь на него. Возможно, это именно то, что мне было нужно. Время чтобы подумать. И теперь, когда прошлые переживания остались позади, я могу трезво оценить ситуацию и смириться с мыслью, что влюблена в Аполлона. Может быть, стоит прямо сегодня навестить его? В конце концов, должна же я вернуть ему футболку, которую он забыл у родителей. Да, пожалуй, так и сделаю. Из аэропорта неслась словно на крыльях и, конечно, по закону подлости попала в пробку. Надоедливый таксист Решил, что нашел прекрасного собеседника, и за два часа, что я добиралась до дома, я узнала, что у него четверо детей, которые уже выросли разъехались, и некоторые даже родили внуков, которых у него теперь, кстати сказать, пятеро. Младшей внучке едва исполнился год, и у нее очень забавная мордашка, судя по фотографии, закрепленной на козырьке. В общем, к тому моменту, когда я входила в квартиру, у меня кипела голова. А если учесть, какая жара творилась в городе, мне теперь еще и в душ бежать. Но, может, оно и к лучшему. Чем позднее я нанесу визит своему соседу, тем вероятнее, что точно застану его дома. Прохладный душ сделал из меня человека. Высушила волосы и сделала небрежную укладку. Прошлась по ресничкам тушью и слегка тронула губы блеском. Понимая, что это лишнее, но хочется выглядеть как можно лучше. Еще полчаса ушло на то, чтобы решить, что надеть. Платье? Слишком официально. Шорты и футболку? Долго снимать. Сарафан? Хм, а это идея. Вынула из шкафа нежно-голубой хлопковый сарафан и, нацепив, покрутилась перед зеркалом. Кажется, теперь я готова покорять новые вершины. Футболка Аполлона была сложена на самом верху моего чемодана, поэтому без труда ее достала. Она слегка помялась, но ведь это не страшно. Ладно, хватит уже тянуть. Вышла на площадку и, замерев на секунду у нужной двери, наконец постучала. По ту сторону стояла тишина. По крайней мере, мне так показалось. Его нет дома? Снова постучала, игнорируя легкое разочарование от мысли, что не застану соседа. Опустила взгляд на футболку, и вздохнула. Может, в другой раз мне повезет, и я увижу его дома. Развернулась, собираясь уходить, но услышала, как щелкнул замок, и сердце подскочило от внезапно переполнившей его радости. В горле пересохло, и я сглотнула, медленно поворачиваясь к стоявшей в дверях фигуре, и застыла. А чем могу помочь? Вцепилась пальцами в футболку так сильно, что кисти свело. Жаль, что я не могу вцепиться точно так же в лицо этого мерзавца. Я хотела... У вас нет соли? Ага, сахара, перца. Давай, Виктория, кончай строить из себя дурочку. Соли? Девушка в дверях округлила свои большие глаза и переступила с ноги на ногу, закусив нижнюю губу. Подождите минутку, проверю. Брюнетка скрылась в глубине квартиры, оставив дверь открытой. А я стояла, как дурочка, глядя под ноги, и зачем-то ее ждала. Зачем? Чтобы снова увидеть ее хрупкую фигурку, скрытую тонким халатиком? Или еще раз взглянуть в глаза соперницы, чтобы понять, чем она лучше меня? Девушка ничего мне не сделала, а я уже ее ненавижу. Хотя, как это ничего? Она увела у меня парня. Стоп, Виктория, ты забыла добавить приставку. Лже, парня. Дурочка. Вот, держите. Рука с наманикюренными пальчиками сжимала одноразовый стаканчик, наполненный солью. Так долго смотрела на него, что девушка смутилась. Все в порядке? Она моргнула, настороженно глядя на меня. Да в порядке, в полном. Правда, хаотичном. Да, спасибо. Из-за двери послышался красивый голос, который я узнала бы из тысячи. «Детка, ты идешь?» Брюнетка обернулась и крикнула через плечо. «Сейчас!» Красивые глаза вопросительно скользнули по мне. «Спасибо!» Девушка кивнула и скрылась за дверью. А я продолжала стоять, пытаясь заставить себя собрать остатки гордости и поскорее убраться с порога этого мерзавца.